Радио России представляет программу «Стихи в альбом». У микрофона автор передачи Дмитрий Воденников и артист Аристарх Ливанов. Жеманницы былых годов. Как уже лис в моем сознании, 80-е года – столетие прежнего, веранда – И дачниц звонких голоса С гуляющим под ручку С франтом Из николаевских времен В одной перчатке С аксельбантом Воображаемым Причем Кто этот гуляющий Под ручку с франтом Любопытствуют уездные барышни Царско-сельские дамы И все-все же манятся былых годов глядя через монокли из-под руки, из-под узкой ладошки, уютно и навсегда устроившись в своей вечно зеленой вечности. Как его зовут? Николя? Вольдемар? Александр? Но павловский офицер, проплывая дальше по аллее, что-то оживленно рассказывая своему штатскому другу, должно быть, какие-нибудь непристойности о знакомых хорошеньких актрисах, в отмеску замечает жеманницы и вздыхает. Офицеру тоже хорошо и уютно в своей петерговской вечности. И барышни знают об это. Мной этот лепит, понимаем, близки вспрессованные глуши их беглых мыслей, запетая и мягкие карандаши. Пока они живут вторую и худшую заметьте жизнь, я их у вечности ворую. У парков, писем, у каризм. Ах, милая жеманница, добрые барышни, Павловские, Николаевские офицеры и франты, Ваш век давно прошел, и не скучно ли вам В этом мраке, редко навещаемой вечности? Не угодно ли вспомниться, Явиться на Божий свет снова, Ну, хотя бы в чужой мысли, Хоть в чужом стихотворении?» ёт рождественский О барышни читающей локко в густой сирени совскосельских дач измученный упрямством неудач я приходить люблю к вам издалёка душа моя ни жалоб ни упрёка стань глупенькую девочкой и плачь над голлербахом золотой калач ещё скрипит как вы незнакомки блока здесь из рогаток били в нас враги индийский форт гигантские шаги бегу по заростающей панели гимназия пруды родной версаль моей любви прозрачные недели озёр и памяти холодные эмаль как, однако, похолодало. Как быстро здесь меняются времена года. Уже не сентябрь, золотой, пушистый, с мягким солнцем и легкой паутинкой, зацепившийся за пуговицу с двуглавым орлом, а уже ноябрь, мелкий снег, и вот опять он, но, боже мой, как он изменился. И не узнать, наш павловский офицер, шушукаются барышни, кутаясь в меха, или в чем они там ходили в холода. Но это он, он, нет никакого сомнения. Георгий Иванов. Был 5 часов утра, и барабанный бой сливался с музыкой воинственно-манерной. Он вёл гвардейский взвод и видел пред собой деревья, мелкий снег и замок инженерный. Желтела сквозь туман ноябрьская заря и ветер Шелестел осенними шелками. Он знал, что каждый день Летят фельдъегеря в морозную Сибирь, Где звон над рудниками. Быть может, этот час, отмеченный судьбой, И он своих солдат неправильно расставил, И гневно ждет его с трясущейся губой На взмыленном коне самодержавный Павел. Сослать немедленно. Вот царственный приказ. И скачет адъютант С развернутой бумагой К нему, а он стоит, Не поднимая глаз, С запятнанным Гербом И сломанную Шпагой. «Здорово, молодцы!» Ответный крик в ушах, Курносое лицо сквозь частый Снег мелькнуло. «До завтра» пронесло, и отлетает страх с торжественной волной приветственного гула. Из чего это я? Зачем так обеспокоился судьбой ни предка, ни героя, а просто какого-то павловского офицера, как его хоть звали, Николя, Вольдемар, Александр. Почему я вырываю их всех из нафталиновой вечности, объединяю, путаю и всем скопом, гуртом поселяю в моем печалющемся сознании? Не потому, что с расстояния во тьму протянутой руки и эти знаки припинания уже наследники прочли. В апреле будущего века В какой незнаемо стране В годах тридцатых В тонких скрепах Себе приснился я Во сне. О, Господи! Какая старость Имя могилы за спиной! Как это Раньше называлось? И глянь, Записано За мной. под добрый насмешливый взгляд потомков, обсуждающих мой костюм, привычки и жизнь, я также нежно и насмешливо смотрю в тьму, предшествующую мне. И вижу там толпу старых джиманниц и убитых военных, уездных причудниц и петербургских франтов. Десятые годы XIX -го века, 19 века, десятые годы XX, -го, мне пока всё равно. Ибо всё одинаково далеко и вызывает страдания, ибо всё лучше и смешнее моего времени и меня. Ибо речь ещё не пошла о моих до отрождения и смерти. Анна Ахматова. В тени Елизаветинских баскетов гуляют пушкинских красавиц внучки все в скромных канотье в тугих корсетах и держат зонтик сморщенные ручки мопс на цепочке в сумочке дораже и компаньёнка с шип или бурже на белой башне дремлет пулемёт вокруг дворца гусарские разъезды Внимательны северные звёзды, совсем не те, что будут через год. Прищурившись, глядят в окно лицея, где тень его на томах Апулея. Ах, Пушкин, Пушкин! Им сознание увлекается ещё глубже к началу девятнадцатого века, к сентиментальным романам уездных барышень, к речерцону, к мелькнувшему платью среди сирени. Но вскоре ты начинаешь чувствовать, что заигрался, загулялся по старым аллеям, тебе становится душно и хочется обратно, в свое время, под взгляд в спину добродушных потомков. Наскоро ты забегаешь в заброшенное жилище старой девы, где отныне только вечность, да сама хозяйка который скоро вернётся и непременно тебя обрадуется, но пора, пора. Владислав Ходасевич. Жимонницы былых годов, читательницы Ричардсона. Я посетил ваш ветхий кров, взглянул с высокого балкона на дальние луга, на лес И сладко было мне сознание, что мир ваш навсегда исчез, и с ним его очарование, что больше нет в саду цветов, в гостиной нот на клавиши ней, и вечных вздохов стариков, а матушки Екатеринии. Рукой не прикоснулся я к томам библиотеки пыльной, Но радостен был для меня их запах, затхлый и могильный. Я думал, в грустном всем краю уже полвека все пустует, О, пусть отныне жизнь мою одно грядущее волнует, блажен, Тос с рити разбитых урн на невозделанной куртине прославит твой полёт сатурн сквозь многозвёздные пустыни. Но такой замечательный финал тебя явно устраивает. Ты смотришь под стихотворение и обнаруживаешь дату – 1912 год. Агрессивно и радостно дышавший век уже успел выдохнуться. Тебя страшно волнует. Кто захочет выкликнуть из мрака времени тебя, как ты выкликал оттуда всех этих читательниц, Эчерсона, Павловских офицеров, Александров и Николя и всех-всех прочих? А кто вызволит из вечности тебя? Из этих потемок, разглядев через толщу времени где-то на краю твоей, уже прошедшей судьбы. И кем ты очнёшься в чужом сознании через 40 лет в другом незнакомом веке? Кем? кем? Дураком, не сумасшедшим, или патриархом в темноте, или давно уже умершим в апреле, в солнце, в четверге? Кто за спиной меня окликнет там, где кончается душа в качалке, в спальне, на молитве, на пончик, взяв карандаша в последний год и в день, допустим, кто разглядит меня в тьме в таком последнем захолустье в халате не в своём уми Вы слушали передачу стихи в альбом «Жеманницы былых годов». Над передачей работали режиссер Владимир Шведов, звукооператоры Любовь Гаврилина и Светлана Василенко, артист Аристарх Ливанов, автор и ведущий Дмитрий Воденников. слушали передачу подготовленную Радио России